Глава третья. Три категории людей. Один из самых замечательных библейских сюжетов – это рассказ о том, как Бог вывел народ израильский из Египта и провел его через пустыню в Ханаан. Более 400 лет израильский народ находился в плену у египтян. Изнывая под гнетом своих поработителей, израильтяне были бессильны что-либо изменить. К тому же у них не было надежды – если не считать того, что 400 лет назад Бог пообещал Аврааму избавить свой народ от всякого гнета. Такова история непрощенных грешников в этом мире. Моя задача состоит в том, чтобы вместе с вами рассмотреть, что означает находиться в земле египетской, а также в пустыне и в Ханаане. После грехопадения Бог отделил свой дух от духа человеческого. Хотя телесно люди выглядели как и прежде, то есть обладали разумом, чувствами и волей, в их сердцах уже не было Бога. Человек утратил духовную жизнь, которая принадлежала ему прежде в силу божественного присутствия в духе человеческом. Бог его покинул. Итак, под действием греха духовная жизнь была утрачена человеком. и как отсутствие физической жизни означает смерть физическую, так и отсутствие духовной жизни означает смерть духовную. Таково возмездие за грех. Оно стало результатом согрешений не одного дня, а общим последствием грехопадения человека. Это грехи всех людей, кто не избавлен еще от духовной смерти, унаследованной от самого рождения». Разрушительное действие греха в человеческом сердце проявилось сразу же, когда Бог его покинул. В Библии синонимом греха является слово «плоть». Человеческое тело само по себе безгрешно, плоть же тяготеет ко греху, проявляя дьявольскую силу, из которой происходят все человеческие пороки. Поэтому Иисус сказал «Исходящее из человека оскверняет человека». Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лжехаинство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Марка 7:20-23. Здесь Иисус говорит о плоти, как о дьявольской силе, первооснове греха. Как земля египетская является образом нашего состояния духовной смерти, так и египетские начальники олицетворяют плоть с ее господством над человеческим поведением. Апостол Павел пишет, «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу», уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Римлянам 7:19-20. Грех здесь синоним плоти, корень всякого зла. Ничего доброго в нашей плоти не обитает. Плотские помышления вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Римлянам 8:7. Совершенно очевидно, что Бог не хочет, чтобы мы пребывали в состоянии духовной нищеты, как не желал Он и того, чтобы народ израильский оставался в Египте. Обратим внимание на то, какие способы применил Бог, чтобы вывести свой народ из Египта. Прежде всего, Он воздвиг Моисея, через которого повелел каждому семейству взять однолетнего Агнца без порока и заколоть его. Нужно было смазать кровью Агнца косяки дверей и перекладины. Впоследствии это установление назвали «Пасхой», так как в ночь заклания Бог произвел суд над египтянами и умер всякий первенец в земле египетской, от человека до скота, включая первенца самого фараона. План Господен был следующим. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь». и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день этот памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Исход двенадцать тринадцать 14. Эта картина прообразно указывала на смерть Христа на кресте, Иоанн Креститель сказал о нем: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Пасха наша Христос заклан за нас. 1 Коринфянам 5:7. Как Агнец понес наказание вместо первенца в семействе израильтян, так Иисус Христос вознес наши грехи телом своим на древо Голгофского креста. Он пострадал, чтобы привести нас к Богу. «Праведник за неправедных» 1 Петра 3,18. В этом заключался Божий план спасения человечества. Когда Господь Иисус умер на кресте, Бог во Христе совершил суд над вашим грехом. Он добровольно умер за вас, чтобы примирить вас с Богом, как прощенных грешников. Все, о чем Бог просил народ Израиля, заключалось в том, чтобы, по вере, смазать кровью косяки дверей и перекладины и ожидать исполнения Божьего обетования. Все, о чем он просит вас сегодня, заключается в том, чтобы, по вере, обрести спасение и смиренно поблагодарить за это. Далее мы узнаем, как, призвав Моисея, Бог вывел свой народ из Египта. Под его чудесным водительством израильтяне перешли черное Красное море по дну, а преследовавшие их египтяне погибли в пучине. Так враг оказался на дне морском, а народ Божий последовал в новую землю, к новой жизни. В 10 главе первого послания к Коринфянам находятся очень важные слова. В первых двух стихах читаем. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море. Здесь апостол Павел описывает иудеев, как крестившихся в Моисея, потому что они последовали за ним в море. Смерть казалась неотвратимой, но Бог разделил воды и вывел всех на сушу.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 Иными словами, как египтяне погибли в морской бездне, откуда Бог чудесным образом вывел иудеев, чтобы мы соединили себя по вере с Иисусом, так в замысле Божьем мы идем с Ним духовно на Голгофу, умерщвляя там свою ветхую природу, называемую плотью. Отсюда можно сделать вывод, что в голгофском подвиге Христа Бог преследовал две цели. Первое. Его смертью мы избавлены от возмездия за грех. Вторая – мы свободны от власти греха, так как ветхая греховная природа, плоть, умерла вместе с ним. Отсюда возникает вопрос. Если моя ветхая природа распята со Христом, и я по вере принимаю это как реальность, чем заменить ее в нашей новой жизни? Ответ дает Библия. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего «Авва Отче»» Галатам 4, 4 6. Иными словами, Как только мы получаем искупление по вере в Иисуса Христа, Бог возвращает Свой Дух человеческому духу. А в Нем мы обретаем Иисуса Христа и становимся причастниками Божьего естества. Как написано, «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками Божьего естества». 2 Петра 1, 3, 4 «Я могу сказать перчатке «подними эту Библию». Имея форму ладоней и пальцев, она, однако, не в состоянии сделать того, что я ей велел. «Конечно», — заметит кто-то, «вы же не объяснили, как это сделать». Можно попытаться и объяснить ей, однако перчатка все равно Библию не поднимет. Дома, тем не менее, у меня есть перчатка, поднимавшая Библию много раз. Конечно, при условии, что она была надета на мою руку. Как только рука оказывается в перчатке, последняя тут же обретает всю силу и возможности человеческой руки. Вот что означает иметь Иисуса Христа в своем сердце, который Духом Святым входит в ваше искупленное естество. Вы — перчатка, а Христос — рука. Все, что возможно Ему, дается и вам, и тогда вы вправе сказать вместе с апостолом Павлом «Все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе» Филиппицам 4.13. Христос через Святого Духа наделит вас всем необходимым жизнью, благочестием, праведностью — великодушием. И эта радость обладания Христом представлена в Библии в образе Ханаана, землеобетованной и благодатной. Ханаан — это не небо и не райский пирог, который даст тебе Бог. Это сам Христос, прямо сейчас благодатно живущий вас. В самом деле, лишь Господь Иисус Христос, источник истинной духовной жизни, не только примиряет вас с Богом своей смертью, но и неизменно спасает вас своей жизнью. Иными словами, Он не только умер за ваши грехи, но и воскрес, чтобы жить в вас и заменить вашу немощь Его силой, ваше безрассудство – Его мудростью, вашу пассивность – Его энергией, вашу алчность – Его щедростью, ваше вожделение – Его любовью. вашу суету — его миром, вашу печаль — его радостью, вашу нищету — его обилием. Это и есть Ханаан. «Из моей неволи и печали, из постылой жизни суетной, приведи в обитель благодати, где найду я радость и покой». Да, это и есть Ханаан. «Вывести, чтобы привести», Таковым было Божье намерение относительно его народа. Таковым оно остается и для искупленных детей Божьих. Он желает, чтобы обычный человек, не имеющий вечной жизни, стал человеком духовным и исполнился Духом Христа. Чтобы тот, кто был игрушкой в руках дьявола и обреченным на гибель, ожил для Бога и стал орудием праведности к жизни вечной. Почему же тогда пустыня? Сорокалетнее блуждание Израиля по пустыне является образом трагедии христианского мира. Каждый день, проведенный Израилем в пустыне, мог стать днем, проведенным в Ханаане, ведь эту землю обещал ему Бог. Но народ отказывался верить, что Господь, освободивший из рабства, приведет их и в Ханаан. Пустыня указывает нам на христианина, который в Новом Завете назван Плотским. Если вы плотские христиане, значит, вы, искупленные поверив Иисуса Христа, примирившиеся с Богом, получившие дар Святого Духа, через которого в вас пребывает Христос, несмотря на все это, живете в добровольной нищете, поддавшись уже поверженному врагу плоти, которая была погребена Христом. Вы, как сыны Израилевы, сорок лет мучившиеся воспоминаниями о враге, исчезнувшем в морской пучине. Как и они, вы не обладаете ни богатствами Египта, ни золотистым зерном Ханаана. Вы блуждаете по пустыне. Неверие окончательно сбило с пути израильтян. Их жизнь стала поношением доброго имени Избавителя. Пожалуй, нет более печального зрелища, чем христианин, в котором уже обитает вся полнота божества телесно, которому доступны неиссякаемые источники неба, но который, пренебрегая этим, опирается на скудный источник своего неверия и влачит жалкое существование, так как просто не принимает того, что даровал ему Бог. Прошло сорок безотрадных лет, пока Бог через Иисуса Навина не вразумил людей, что для вхождения в Ханаан требуется такая же вера, как для исхода из Египта, то есть вера, основанная на уповании на Бога, благодарящая Его за все. И вот, однажды, когда эти люди вступили в воды Иордана, Бог, видя их веру, вновь остановил течение вод и провел их по суше, чтобы получить свою награду. Плотский христианин, Это человек, который принял Святого Духа и всю полноту Христа, однако ведет такой образ жизни, будто Христа в нем нет, то есть игнорирует его. Он постоянно умоляет Бога дать ему то, чего он все равно не примет, хотя Бог ему это уже даровал. Такой человек не осознает, что Христос – его жизнь и победа. Христианский путь – это изменившаяся жизнь. Я – Су распят Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Галатам 2:19-20. Ибо для меня жизнь Христос. Филиппцам 1:21. Итак, мы видим три категории людей: одни все еще находятся в Египте, другие в пустыне, третьи в Ханаане. К какой из них принадлежите вы? Если вы все еще в Египте, то доверьтесь Христу как своему Спасителю, помажьте немедленно перекладину и косяки своего сердца кровью Христа и, словно ребенок, поблагодарите Его за ваше спасение. Вы все еще в пустыне? Отбросьте свое неверие. Доверьтесь прямо сейчас Господу Иисусу, чтобы Он мог своей воскресшей жизнью прославиться в вас и через вас. облагодарите его за то, что он ваша победа, ваша сила и будущее. Он предлагает вам все, что только нужно верующему человеку в любое время и в любых обстоятельствах, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем. Колосеям 2:9-10. Вы уже в земле обетованной? Тогда царствуйте с Иисусом Христом, имея радость неизреченную и полную славы. Познавайте Его мир, который превыше всякого разумения, сознавая, что всякое место, где ступит ваша нога, принадлежит вам. Черпайте силу и мужество в нем без страха и сомнения. Ведь Господь Бог с вами, где бы вы ни находились. Ибо эта победа, победившая мир, — вера наша. 1 Иоанна. 5, 4. Дорогой Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты умер за меня, грешника. Я с радостью принимаю Тебя как своего Спасителя, который очищает меня и прощает все мои согрешения. Приди и живи во мне Духом Святым, чтобы мне родиться свыше и быть чадом Божьим. Таково Твое обетование, и я в это верю. Знаю, что я спасен, Отныне Ты — моя жизнь, Ты — все, в чем я буду нуждаться во всякое время. Ты никогда не покинешь меня, но будешь вести за собой мой Христос и Спаситель, Господь мой и Бог, всегда и вовеки. Аминь.